в станицу привез. «Именно так», — подтвердил я. «Летом началось». Хан все это время тихо сидел на соседнем стуле. Туда я его кокон поставил. Декабрь на дворе как-никак. Зачем пернатого морозить? Я только подумал, что неплохо бы показать Якову нашу связь, как он вдруг сам выпрыгнул на стол, взмахнул крыльями, чуть не опрокинув кружки, и клюнул плошку с медом, отчего весь клюв стал липким и сладким. Видать, понравилось, потому как он повторил процедуру. «Гриша!» — негромко сказал Яков, улыбаясь. «А ты точно уверен, что это ты им командуешь, а не наоборот?» «Михалыч, да мы с ним давно уже как боевые товарищи!» «Серьезно!» — сказал я. «И мы вместе с Яковым расхохотались!» Глава 17. 30 ледяных плит». Разговор с Яковом Михалычем затянулся. Он долго молчал. Крутил в пальцах кружку, потом кивнул. «Прав ты, Гриша», — сказал наконец. «Тайну твою беречь надо, а не на показ выставлять. Иначе быстро. Там...» Он поднял палец вверх, передернув подбородком. «Решат, что такому мальцу не место в глухом углу. И начнется тогда у тебя жизнь неспокойная. Скорее всего, в клетку посадят. Даже если и золотую, то для казака уже нету. Клятву тебе даю». Ни одна живая душа о тайне твоей от меня не узнает. «Спаси Христос, Яков Михайлович!» Перекрестился я, а сам внутренне выдохнул. Я почти наверняка ожидал, что именно такие слова от него услышу, но все равно до этого момента напряжение не отпускало. Потом, подлив горяченького чайку, перешли к насущному. «Весной, — напомнил Яков, — как только земля подсохнет, начну учить тебя, как меня учили, и уже не отвертишься. В бою оно хорошо, да всего не расскажешь. А по уму науку ту нужно сначала головой понять, а уже потом в деле испытывать. Иначе, если ты в бою что-то сделал, да у тебя получилось, то навык этот с тобой на всю жизнь останется, даже если он и не совсем верный. Понимаешь? Понимаю, кивнул я. Не так, как сейчас, когда мы то в засаду лезем, то из засады выскакиваем, продолжил он. А по уму надо. Будем учиться, как ночью действовать, как следы читать, как в секрете сидеть, как языка брать. Много всего, Гриша, и все это нужно правильно уметь делать. Тогда ты станешь не везучим самоучкой, а воином с умениями верными, что поколениями передаются. Я только за, — ответил я, — сам прекрасно понимаю. Он кивнул, потом вдруг хлопнул себя по груди. «Ты вот чего?» — сказал. «В Пятигорск поедешь?» Закажи-ка мне у шорника того портупею, как у тебя. Я уж в бою на тебя поглядел. Толковая вещь. Все при себе. И двигаться удобно. Разгрузку, что ли? Ого, ее. Добре, сделаю. Усмехнулся я. Сейчас мерки снимем, чтобы не забыть. Нашел обрывок бумаги и карандаш. Померил бечевкой обхват груди, пояса, плеч. Длину ремней примерно тоже прикинул. Все аккуратно записал. Только вот дело какое. — добавил я. — Там же кобуру одну или две надо, а они под револьвер делаются. Помнишь, я тогда свои оставлял, пока ты мне их с Пятигорска вместе с разгрузкой не привез? — Ого! — почесал Яков затылок, сбив на бок папаху. — У меня сейчас один такой кольт, который ты подарил. Добрая вещь. — Давай так, — сказал я. — Я в Пятигорск поеду, у оружейника попрошу такой же на время, пока шорник не сошьет. Мы с ним неплохо ладим. Думаю, выручит. Ну, если так, то и вовсе отлично. «Договор», — протянул я Якову руку. «Договор», — пожал он. Пошутили еще, допили чай, разошлись. У крыльца меня уже поджидал ослан. «Гриша, Алена зовет», — сказал он. «Вечерять пора». «Сейчас», — кивнул я, — «только дело одно сделаю». Я зашел в свою комнату, открыл сундук, достал кольт, снятый с руднева. Машинка была в хорошем состоянии, как и Шарпс, что с него же снял. Хоть подонок этот Николай Львович, а за оружием своим следил, сразу видно. Кабуру с него тогда я тоже взял, поэтому сейчас вложил в нее ствол и пошел к столу, где родные собрались. В руках лежал револьвер с тяжелым барабаном, удобной рукоятью и проверенной временем конструкцией. «Аслан, держи», — сказал я, — «это тебе подарок от меня». «Владей, джигит, тебе же в войско готовиться надо, а то из этого лефаше французского почти как серебром палить». «Чего это?» Удивился Аслан, бережно беря кольт и еще толком ничего не понимая в моих словах. «А то...» — усмехнулся я, глянув на деда с Аленкой, внимательно за нами наблюдавших. «Я тебе не говорил, чтобы не расстраивать, да ты и так без дела из него особо не палил. Патроны клефаши больно дорого выходят, да еще и достать их задачи не из простых. Признаться, такими в основном офицеры да дворяне, не бедные, владеют. Кто, если и серебром палить станет, не обеднеет от того?» Я показал ему, как капсули вставлять в барабан, как взводить курок, ну и остальное. Он слушал внимательно, как всегда, когда дело серьезное. «Спаси Христос, Гриша!» – перекрестился он. «Снедать уже садитесь, а не заворчал дед с улыбкой. «Стынет ведь все! Вам лишь бы пострелять да железом погреметь!» За ужином доедали оставшуюся со вчера рыбу и пирожки. Аленка разогрела их напротив не в печи, да чесночком сдобрила. Ну и постные щи были. Когда все доели, я отодвинул кружку с чаем и сказал, «Завтра, Аслан, попробуем лед заготовить для ледника». Я недавно проверял, над нашим водопадом, где мы водозабор в глиняные трубы ставили, лед уже настолько схватился. Показал ладонью сантиметров двадцать. «Короче, примерно с ладонь». «Добре, скажешь, чего делать, натаскаем, не проблема», ответил Аслан. «Гришка!» — вставил дед. «Ты лед этот укладывать станешь. Не забудь между слоями мелкой соломой просыпать. Али опилками?» «Помню, деда, с опилками сложнее. Это до Сидора идти. Думаю, и соломы хватит. Порубаю мелко, да и хорош». «Добрый, Гриша!» «Чего, Аленка, глядишь так?» Спросил я, увидев, что она явно хочет что-то спросить, но стесняется. «И лед этот, Гриша?» Неуверенно спросила она. Холод летом держать сможет. Ой, фоматы неверующие, хмыкнул я. Я ж сказывал уже, для этого и делаем. Летом спустился, квасу холоденького налил, лепота. Да и мясо, сало. Много чего хранить можно. Долго портиться не будет. Чего ты сразу неверующая? Глянула на меня Алена наполовину в шутку, наполовину всерьез. Я же вживую такого не видовала. Пойду тогда проньку еще предупрежу. «Он тоже, думаю, поможет», — сказал Аслан и стал одеваться. С утра, отменив привычную пробежку, точнее заменив ее тяжелой работой, мы втроем, я, Аслан и Пронька, пошли к ручью. Взяли двуручную пилу, еще одну, которой один сладит, лом, веревку, санки. Дед еще дал два крюка, чтобы из воды тянуть было удобнее. Я снова ступил на лед. Прошло несколько дней, а по ощущениям он еще сильнее окреп. Я привязал веревку к поясу, взял одноручную пилу и двинулся к середине. Там нашел лунку правильной квадратной формы. Ее, естественно, замело снегом. Пришлось поискать, но в итоге справился. «Аслан, будь добр, сбегай за деревянной лопатой», — сказал я. «Надо сперва снег в сторону убрать, а то, как намокнет, липнуть будет к ледяным блокам, да и неровные выйдут. А нам-то поровнее нужны». «Ага, скоро буду», — отозвался Аслан и потрусил в сторону дома. Пронька пока стоял на берегу и держал меня за конец веревки. Черт его знает, если провалюсь, хоть сможет вытащить. Так-то глубина тут вроде небольшая, но лучше перебдеть. Еще Аслан сегодня раньше всех встал и баню затопил. Тоже по моей просьбе. Вдруг искупаемся. Сразу возможность согреться будет. Я ткнул ломом в лунку и убедился, что снизу уже корочка подмерзла. Но ломом это быстро исправил. Потом опустил в прорезь пилу и попробовал пилить. Дело, скажу я вам, непростое. Пила гуляет, лед скрипит, варежки быстро мокнут, руки сводят от холода. Аслан вернулся с лопатой и принялся сгребать снег, а я отошел ближе к берегу, растирая руки. «Так, братцы», — сказал я, — «отмечаем блоки примерно 4 на 5 четвертей. Толщина будет, как лед намерз, примерно с ладонь. Так и тащить можно будет, и на санках сподручнее». Концом лома на расчищенном льду прочертил прямоугольники нужного размера. Потом опустил пилу в лунку и повел по линии. Сначала пилил я. Аслан, тоже веревкой за пояс прихваченный, держал рядом лом и вставлял его в распил, как клин, чтобы пилу не закусывало. Когда рука у меня стала ватной и околела, он меня сменил. Потом и Пронька подошел на смену. У этого увольня лучше всех выходило. Здоровый чертяка. Не зря, видать, я его к физкультуре приучал. Первый блок вышел тяжелый. В итоге тащили его вдвоем. Крюками я с Пронькой, а Аслан на берегу веревку страховал. Не помешает. Чем черт не шутит? Риск искупаться все же был. «Ого!» — выдохнул Пронька, глядя на глыбу, вытянутую на лед. «Вот эта штука!» «Давай, здоровяк, не отлынивай, к санкам тащи!» — хохотнул я. На небольшие санки сделали настил из нескольких досок, прихватив их тремя гвоздями, чтобы лед не свалился. Уложили первый блок и вернулись к процедуре. Когда набиралось три штуки, мы с шутками-прибаутками и окалевшими руками перли санки к леднику, а там складывали рядом. Пусть немного полежат да окрепнут. Один блок Аслан вместе с Пронькой спустили в ледник, положили на нужное место. Я прикинул. Чтобы один слой застелить, надо шесть таких блоков. Дальше по шесть сверху, просыпая соломой, как дед велел. Сделаем высотой примерно в метр. Выходит 5 рядов по 6 блоков, итого 30 штук. До полудня мы натаскали к леднику 15 блоков. Между пилкой забегали в баню руки отогревать. Аслан подкидывал в каменку дров, температура была что надо. После плотного, но как водится постного обеда и частичной смены одежды на сухую продолжили работу. Ну а уже к вечеру вымотавшиеся, но довольные, завалились в протопленную баню. Сапог резиновых у нас не водилось в танице. Думаю, как и в столице. Поэтому ноги были сырые. Не насквозь, конечно. Мы по совету деда Игната еще с утра сегодня старые сапоги рыбьим жиром знатно смазали. Воняло теперь от них, конечно, знатно. Но хоть немного, да защитил от воды этот дедовский прием. За день, сколько бы ни грелись, но при таком занятии промокли и продрогли все знатно. Так что баня с венечком сейчас была спасением. Озерко после наших стараний было не узнать. Лед весь в квадратах, как перепаханное поле, но, думаю, ненадолго. За ночь при таком морозце снова коркой стянет. Утром я открыл глаза и понял, что вставать совсем не хочется. Руки, ноги, спина. «Все ныло, будто я вчера не лед на санках таскал, а с пронькой на закорках по станице бегал. Не особо, видать, свой молодой организм к таким-то келажным работам подготовил. Шашкой махать одно, а ледяные блоки из озера тянуть совсем другое. Группы мышц разные работают. Главное, чтобы не застудились», — подумал я, осторожно шевеля ногами. Насмотрелся уже, как Федьку недавно вытаскивали, чуть не с того света. Ни себе, ни близким такого развлечения не желаю. Все же поднялся, оделся. Пошел оправиться, до утренней процедуры принять. Холодная вода из рукомойника окончательно выбила остатки сна. Голова прояснилась. На календаре уже 22 декабря. Скоро праздник. Надо дело перед ним закончить. Лед вчера мы оставили под открытым небом у ледника. Только на ночь укрыли старой рогожей, чтобы снег лишний не налипал. За ночь он должен был как следует схватиться. Сегодня уже можно укладывать. На кухне парила каша. Аленка с утра хлопотала. Я сел, отпил из кружки чай, морщась от ноющей спины. «Как руки?» — спросил Аслан, хлебая постную кашу. «Да умаился что-то», — признался я. «Сам как?» «Тоже», — усмехнулся он. «Если б не баня вчера, я, пожалуй, с постели не встал бы». «Это верно». Дед, пододвигая к себе миску, кивнул. «Баня после такой работы обязательно, иначе никак». Он обвел нас взглядом. «Давайте, заканчивайте уж», — сказал. «Праздник скоро, осталось-то совсем немного». Мы сразу отправились к леднику. Как ни странно, заранее говорить, что тренировку отменяем, не пришлось. Проньки на горизонте не было. Думаю, после вчерашнего он тоже не готов был круги вокруг станицы наматывать. Ледяные блоки, что мы вчера стаскивали, за ночь и правда окрепли. Поверхность стала сухой, нелипкой. Таскать подручнее. Я сперва занялся соломой. Поставил чурбачок, взял топор и нарубил целое корыто мелкой резки. Почитай сечка для скотины. — Так, — сказал я, вытирая пот со лба, Теперь, Аслан, таскать будем. Сегодня решили проньку не звать. Самое тяжелое сделали вчера, а втроем в леднике все равно не развернешься. Мы с Сланом ухватили первый блок с двух сторон за края и осторожно стали спускаться по ступеням вниз. Внутри было ощутимо теплее, чем на улице. Аслан заранее запалил и подвесил керосиновую лампу. Видно было все неплохо. «Сюда его, к стене», – показал я, в самый угол. Поставили глыбу вплотную к стенке, поправили бросил пригоршню соломы забивая щель между льдом и камнем следующий блок лег рядом опять соломов швы чуть утрамбовал ногами так не торопясь выложили первый ряд из шести блоков еще раз просыпал сверху соломой принялись за второй таскать все равно тяжело но не так как вчера теперь не мерзнешь да и варежки сухие ряд за рядом ледник потихоньку наполнялся каждый новый слой 6 блоков Сверху тонкий слой соломы, следующая шестерка наверх. К полудню управились. Получилось, по-моему, отлично. Высота, как и прикидывал, около метра. Теперь и на лед уже продукты складывать можно. И все помещение, мощенное песчаником, он охлаждать должен неплохо. Мы выбрались наружу, размяли спины. «Ну вот, молодец, Аслан», — сказал я. «Возьми с полки пирожок». «Какой пирожок, Гриша?» Грича? спросил он, разминая спину. «Шутка такая». Усмехнулся я. Молодцы мы с тобой, большое дело за два дня сладили. Летом знаешь, как эти дни вспоминать будем, когда в жару холоденького кваса доведется попить? Я представил себе эту картину и аж зажмурился от удовольствия. Весь день сегодня, кто мог отвлечься от домашнего хозяйства, занимался общественно полезным трудом. Несколько станишников лавки у церкви ставили. Площадь лопатами очищали, кое-где песком присыпали, Особенно деревянные ступени, чтобы на праздник без травм обошлось. Нас не позвали, про помощь заранее не объявили, а я с ледником переносить не стал, потому участие мы не приняли. Бабы по домам шуршали, порядки наводили, дворы к празднику готовили. Многие уже успели еловыми ветками украсить. Аленка, надо ли чего еще к праздничному столу прикупить? Спросил я, когда мы сели вечерить. нет Гриша, «Все уж есть», — ответила она. «Что-то из запасов, Кое-что в лавке прикупила, так что не переживай. Стол добрый выйдет». «Да, Гриша, пока ты носишься, не везде где!» — хохотнул дед. «Мы с Аленкой уже все обсудили». «Ну и добре. Хоть об этом голова болеть не будет. Гусь-то наш дошел уже, деда». «Ну а что ему станется?» — засмеялся он. «Боишься, что улетит?» Он засмеялся и закаштался. Аслан, сидящий рядом, не сильно хлопнул его по спине ладонью. «Благодарствую!» — хмыкнул дед. «Не боись, Гришка! Копченые гуси летать не могут!» Поднял он палец вверх и снова расхохотался. Повечерили и разошлись кто куда. Дед к себе. Аленка посуду домывать да прикидывать, что с утра к столу готовить. Аслан свой кольт достал. Любовался, как пацан новой игрушкой. Стал разбирать, чистить. Ствол, правда, был в отличном состоянии. Я бы сказал, почти новый. Я проверил, сыт ли мой боевой попугай. Хан от мяса, как обычно, не отказался, но голодным тоже не назовешь. Ел не спеша. В комнате был полумрак. Я сел на край кровати, стянул сапоги и задумался о будущей поездке. «Чего ж ты, Андрей Павлович Афанасьев, там задумал, и почему именно пятого числа?» Подумал я. Что такое важное, что два раза весточку прислал? Значит, либо дело нестандартное, либо какое-то событие к дате привязано. А еще то, что мы целую сеть ворнаков накрыли. Вероятнее, его планы скорректируются по месту. Остались сами кукловоды, и совсем не ясно, как высоко они сидят. В голове промелькнуло описание рудневым лицо волка, а следом Рубанский. Тот самый владелец заводов, газеты пароходов, который в Ставрополе, возможно, вес имеет не сильно меньше, чем генерал-губернатор. Я лег, укрылся, прислушался. В доме было тихо. Только дед в соседней комнате покашливал. Ладно, сказал я себе, вот съездим и узнаем. Надо лишь подготовиться к поездке основательно. И где-то на середине этих мыслей меня незаметно вырубило. Глава 18. Лето 7208 И вот наступил долгожданный сочельник. Дни до него пролетели в хлопотах. Станица готовилась к Рождеству, и в доме у нас тоже все по заведенному порядку шло. Аленка запасами ворочила. Дед нам со Сланом разные задания по наведению порядка выдумывал. Мне уж казалось, что он где-то в тайне список отдельный составил, дабы мы не расслаблялись и прочувствовали рождественской продолжался, но я был уже в предвкушении. Очень уж соскучился по мясному. А если учесть, что тренировки мы не забрасывали, да почти каждый день по паре часов Семен Феофанович с меня семь потов на своих выселках спускал, то и вовсе без мяса тяжко. Благо, с рыбой проблем не было. Как-то я рыбалку все время, что нахожусь здесь, упускал из виду. Надо будет наверстать. Но выручил Трофим Бурсак, наш сосед. Он седмиц-3 тому назад в Пятигорск катался и привез нам приличный бочонок соленой рыбы, которая в пост очень спасала молодой организм от недостатка белка. Еще привез мороженое стерлиди до ситра. Из последнего наша Аленка по моей просьбе пироги пекла. В прошлой жизни я, уже будучи в зрелом возрасте, сам выпечку освоил неплохо. Помню и булочки пек с маком, да с корицей, и хачапури, и пироги с разными начинками. Из последнего более всего нравился палтус, еще по маминому рецепту, из детства. Делал пирог только из голов палтуса. Тесто дрожжевое ставил, головы с чуть обжаренным луком заворачивал и в духовку. Филе тоже пробовал, но из голов почему-то лучше выходило. Главное, косточки вовремя в сторону откладывать. Зато сочный такой пирог выходит. М -м -м, пальчики оближешь. Гриня, ты чего, уснул что ли? «Что, деда?» «Сходишь, спрашиваю». «Куда, дедушка?» Дед покряхтел, отпил из кружки горячего чая и продолжил. «Елку, говорю, в дом надо бы на принесть. Да красивую, а не облезлую какую. Сочельник сегодня. Самое время нарядить». «Ты чего это, ворон считаешь?» «А, елочку. Конечно, схожу, дедушка. Да я просто задумался, не обращая внимания». «Задумался он». Давай-ка сходи да выбери покрасивше. — Добрый, дедушка. — С тобой пойду, — сказал Аслан. В ответ я только кивнул. — И хана своего не тащи, — буркнул дед. — Нечего птицу морозить, пусть дома сидит. Сапсан, будто поняв, что речь о нем, повернул голову и слегка наклонил ее, словно что-то спрашивая. — Добре, — улыбнулся я. Утеплились сосланом как могли. Про оружие тоже не забыли и, таща за собой санки, отправились в сторону перелеска. Только отошли от станицы шагов на сто, как за спиной услышали крик. «Гриша! Да же!» Я повернул голову и увидел, как за нами, словно на сорок, несется пронька. Снег от его ног и санок, которые он тащил за веревку, разлетался в разные стороны. «Ты чего это оглашенный несешься?» – спросил я. «Алена сказала, что вы за елкой направились». Насупился он. «Ну а мне что? Не надо, что ли?» Аслан, глядя на эту картину, хохотнул. «Ну, Проня, давай!» — сказал я. «Вперед пойдешь, дорогу протаптывать будешь. А то, гляди, снегу намело, а у тебя вон как ловко по нему бежать выходит». Мы улыбнулись и дружной компанией двинули дальше. До ближайшего перелеска пришлось топать версты три. Не сказать, что уж очень далеко, но и не ближний свет. Рядом со станицей тоже елочки попадались. Да только не принято было их трогать. Коли каждый год по елке под боком рубить, к следующему Рождеству и брать будет нечего. Да и от ветра лишнего прикрывают, и тень в жару дают. Берегли их, короче. А вот в перелеске их с избытком. Главное, не в одном месте все под корень валить, а с умом выбирать, чтоб лес потом сам восстановиться мог. «Пелагей тоже елка нужна», — сказал я, когда в лесок вошли. «Найдем», — кивнул Аслан. «Вчера». Заскочив к колотовым, я забрал пряники, что Пелагей заказывал. На доск, на заглядение вышли. Медовые, с белой глазурью. Узорами простенькими украшены. Завитки, цветочки всякие. Формы пряников хозяйка тоже постаралась разнообразить. Звездочки, елочки, зверушки разные. «Вон та!» — Аслан показал чуть в сторону. «Красивая!» «Для пелагеи возьмем!» — прикинул я. Срубил елочку топором. По высоте вышло около полутора метров. Себе и проньки праздничные хвойные деревья сыскались тоже быстро. Последнюю елку как раз для Проньки выбирали. Он сначала здоровую захотел, почти трехметровую, но я это желание пресек. Тебе, Проня, сказал я, зачем такая большая? Она и в хату вашу не войдет. — Ладно, тогда вон ту, — проворчал он. В итоге сошлись на аккуратной елочке. Пушистая красавица стояла на опушке чуть поодаль. Я снял с пояса топор, примерился. «Отойди подальше, Проня, не мешайся под ногами!» — хмыкнул я. Только он сделал шаг назад и чуть в сторону, как под ним что-то хрустнуло, и земля будто ушла из-под ног. «Ой-ё!» — успел только выкрикнуть Пронька и провалился вниз, пропав из виду. «Проня, твою душу!» — выругался я, прыгая к провалу. Глянул вниз. «Живой там!» — рявкнул я, хватая его за шиворот и помогая подняться. Не сломал ничего? Да не, не сломал, кажись прохрипел он. Ну я... Это что за яма, Гриша? А мне почем знать? Сейчас вытаскивать будем. Обвязывать его не пришлось. Просто бросили и конец веревки, и он сам смог выкарабкаться. Ты как? Спросил Аслан, уже ощупывая его ноги. Да целый я! Выдохнул он. Только страшно было. Вообще не весело. А ты думал? Вздохнул я. Хорошо, что шею не свернул Проня. Не мудрено ведь. Аслан разглядывал провал, из которого только что вылез друг. «Гриша, может, глянем, чего там?» «Интересно, Аслан?» Повернул я к нему голову. «Ну еще бы! Что за ямы в лесу такие?» «Тогда бери лопату, снег откидывай, поглядим». Мы аккуратно начали расчищать край провала, снег отбрасывая в стороны. Вниз все равно насыпалось прилично, и теперь на дне ямы белым-бело. «Аслан, давай я спущусь, а ты за веревку меня подержишь». «Держи, привязывайся», – он протянул мне веревку. Я привязал ее к поясу и стал спускаться потихоньку, стравливая. Пронькин метод вниз головой применять не стал. Если Проньки яма была по грудь, то мне по плечи. Что поделать, выше меня этот переросток почти на голову, но, думаю, скоро нагоню». Ногами распинал снег и ничего подозрительного не заметил, кроме обломков старых досок и комьев земли. Видимо, они и треснули, не выдержав прошеного веса. Огляделся по стенам, машинально отметив, что они приблизительно правильной формы. Значит, провал с большой долей вероятности дело чьих-то рук, а не природное явление. Провел рукой по стенке, местами осыпалась земля, перешел к другой стене и пальцы наткнулись не на землю, а на что-то ровное, слегка шероховатое. Доски это! «Аслан!» — крикнул я наверх. «Топор подай!» «Лови!» — откликнулся он. Я перехватил топор поудобнее и начал тихонько поддевать доски. Они и правда оказались трухлявые. Пара легких ударов в стык, и первая отвалилась, рассыпавшись. За ней вторая, третья... Земля осыпалась вместе с трухой, и постепенно открылась ниша, в которой я разглядел что-то темное. «Да ну!» – пробормотал я. «Что там?» – не выдержал Пронька сверху. «А то…» – отозвался я. «Сундук тут, братцы!» «Люба! Сокровища!» – протянул Пронька в предвкушении. «Давай раньше времени не радуйся!» – хохотнул ослан. Я ладонью смахнул землю с крышки. Сундук был небольшой, окованный железными полосами. «Пронька, спускайся. Тут дурная сила твоя требуется». «Чего это дурная?» Для вида насупился друг, но уже соскальзывал в яму. Мы с ним вытащили сундук из ниши и вдвоем начали поднимать. Проня выше, вот он и подавал его ослану. Я еще раз огляделся. Больше ничего интересного не заметил и по веревке выбрался наверх. За мной и Проня. Втроем уставились на находку. Замок на сундуке был такой ржавый, что казался прикипевшим к железным полосам. Доски кое-где уже крошились, сама обивка покрылась рыжей коркой. «Откроем?» — прошептал Пронька. «А мы что, зря тут копались?» — хмыкнул я. «Открывать сейчас станем, конечно, только аккуратнее надо». Я уложил сундук на бок, прижал ногой и пару раз ударил обухом топора подушки замка. Железо сперва только звякало, но потом сдалось. Душка треснула. Загнав топор под крышку, удалось ее приподнять. Полосы так проржавели, что почти срослись. В нос ударил запах старого дерева и ржавого железа. Все внутри было в многолетней пыли. Первое, что бросилось в глаза – монеты, видимо, просыпавшиеся из истлевшего мешочка. Это были мелкие серебряные чешуйки с отчеканенным кривоватым профилем, да более крупные, тоже серебро. И золотые разглядел. Я отложил их в сторону. Потом рассмотрим внимательнее. Да ну его, выдохнул Аслан. Это ж сколько тут лет лежит. Судя по виду, пробормотал я. Сотню точно. А то и больше. Рядом с монетами лежал кремниевый пистоль. Ствол в рыжих пятнах. Дерево потемнело, но форма узнаваемая. И даже клеймо какое-то видно. Чуть в стороне. Нож с широким, чуть загнутым лезвием. Что-то среднее между нашим тесаком и восточным клинком. Рукоять обмотана потемневшей кожей. На металлической головке едва заметные завитки, как на старых кавказских ножах. На самом дне лежала небольшая икона в потемневшем окладе, завернутая в грубую, осыпающуюся холстину. Лик почти стерся, но по силуэту коня и копья я узнал Георгия Победоносца. Рядом с ней что-то вроде деревянной шкатулки. Крышка отвалилась сразу, как я ее взял. Внутри лежал какой-то старый пергамент. Он прямо крошился под руками. Я развернул его максимально аккуратно. Чернила почти исчезли, но кое-где строки еще можно было разобрать. Сначала удалось прочесть. «Лето 7208". Дальше клякса. Ниже сложилась фраза. «Казна сторожевой при реке Тере». Еще ниже уже обрывками на сохранение и цифры. Двадцать сребр, пять червонцев З, да размазанная подпись. Сотни и дальше каша. Это же какой год выходит, вытаращил глаза Пронька. Коли сейчас, 1860-й. Проня, вздохнул я, 1860-й год от Рождества Христова. А до 1 января 1700 года на Руси лето считали от сотворения мира. «Тебе-то откуда ведомо?» – удивился он. «Да какая разница, откуда?» – отмахнулся я и прикинул. «Если 7208 лет по старому счету, а отнимать нужно 5509, выходит 1699 Проня «Броня!» 7208 год от сотворения мира в звездном храме. Это 1699, шестьсот от Рождества Христова. Получается, сундучок этот в земле без малого 161 год пролежал». «Ничего себе!» – протянул Пронька. Аслан тоже глаза выпучил. «Вот тебе и себе!» – сказал я. «Это что ж получается?» – уважительно протянул Аслан. «Казачья казна, выходит!» «Выходит, что так», — кивнул я. «Только казна это не наша, а тех, кто до нас тут службу нес. Поэтому сперва деду Игнату покажем. Посмотрим, что старик скажет, а там решим». Я еще раз окинул взглядом содержимое сундука. Помимо монет, пистоля, ножа, иконы и пергамента в углу лежала какая-то книга в кожаном переплете до да пара круглых потемневших свинцовых пуль. «Все, сворачиваемся», — решил я. «Остальное дома при свете глянем». Пергамент аккуратно сложил. Сделал вид, что сунул за пазуху. На деле убрал в свой сундук хранилище. Он хрупкий. Так надежнее. Монеты, нож, пистоль оставили внутри сундука. Крышку прикрыли. Поставили находку на санки и сверху одну елочку прихватили веревкой. Оставшиеся две легли на вторые сани. «Слушай, Гриш!» Понятное дело, первым не выдержал Пронька, когда мы волокли сани обратно. А что мы с этим, ну, с сокровищами делать станем? Сначала старших спросим, улыбнулся я, а там решим. Если добро дадут, поделим. Все-таки, похоже, это не варнакам, каким принадлежал схрон, а служилым людям. Может, и казакам. Думаешь, насторожился он. А почему нет? Торопиться не станем, все решится. «Икону, думаю, отнесем отцу Василию. Будет церкви нашей на Рождество подарок». «А монеты?» «Сразу, конечно, к главному». «Да что ты заладил? Монеты, монеты!» «Я чуть помолчал. Разберемся. Сначала пусть дед да атаман слово скажут, а там и решим». «А если скажут, что станишная?» — не унимался он. «Ну, все забрать точно не должны», — пожал я плечами. «Но часть могут и в казну прибрать». Если на дело доброе, то все по укладу выходит. Аслан шел рядом и улыбался, слушая наш диалог. Пронька, парень простой, но как сокровище увидел, зуд начался. Забавно за этим наблюдать. Вот, думается, именно такие товарищи первыми неслись в любую погоду, когда начиналась золотая лихорадка. В Сибири у нас и сейчас моют немало, а в Америке, если правильно помню, она только начинается. Он какое-то время молчал, потом нахмурился и выдал. «Добре», — сказал, — «Икона в церковь. Это дело богоугодное. но ну а насчет остального посмотрим, что дед Игнат и атаман решат». Станица уже виднелась впереди. Из многочисленных труб тянулся дымок. Сначала мы с елками разобрались. Аслана я попросил на санках отвезти елочку Колотовым, Свою же сразу занесли в дом и поставили в какую-то колоду, что дед неведомо откуда выволок. В хате сразу запахло хвоей, и Машка, довольная, стала вместе с Аленкой украшать ее яблоками да орехами, привязывая их на бичевке. «О, как! А мне нравится, Люба!» — сказал дед, глядя, как у них ладно выходит. «Батя твой, Матвей, царствие небесное, в Ставрополе украшенную елку увидел два года назад» да и нам в хате поставил я поначалу не понимал зачем слыхать то слыхал что в городах ставят да у нас в станице не особо принято было а потом поглядел и правда глаз радуется да деда а запах какой поддержал я вот считай гриша вздохнул старик что елочкой этой мы и батюшку и матушку и варю соленькой вспоминаем «Больно они нарядную елочку на Рождество любили!» Комб горло подкатил, когда понял, что для деда эта елка прежде всего память о недавно потерянных близких. Я подошел и хлопнул старика по спине. «Спасибо, деда. Все правильно ты говоришь». «А это что вы приволокли, эдакая?» Спросил он, обратив внимание на сундук, который мы с Асланом без лишних комментариев поставили у стенки. «Деда», — улыбнулся я, — а это дело интересное. Представь, когда елочку рубили, наш пронька под землю провалился. Мы, значит, смотреть стали, что за яма такая. И вышло, что это не просто яма, а ли овражек какой, а кем-то давным-давно вырытый схрон. Вот, гляди. С этими словами я достал пергамент из-за пазухи, на самом деле из своего сундука-хранилища, и аккуратно развернул его на столе. Старик подошел, прищурился, попытался разобрать надписи. В дверь кто-то постучал и сразу стал отворять. Вошел Пронька, а за ним его батя, Трофим. «О, скорые вы, бурсаки!» — хмыкнул дед. «Хоть одежду скиньте, а то снег с вас во все стороны летит!» «А как тут не спешить, Игнат Ерофеевич?» — развел руками Трофим. «Сочильник, а мой примчался аж язык на плече. Гутарит, казну старую нашли. Вот я и поспешил узнать, правда ли». Мы с Сланом переглянулись. Я только плечами пожал, а он улыбнулся. Дед оставил пергамент на столе, глянул на сундук. Я понял его без слов, открыл крышку и принялся рассказывать, что мы там нашли, до да своей догадки насчет записей. Все находки разложили на столе и каждую внимательно рассмотрели. Так, медленно сказал дед. По уму, конечно, сейчас бы к Катаману идти. Да только праздник на носу!» «Не дело нам, станишникам, в сочельник золотом, что уже былью поросло, глаза застить!» «Верно!» — кивнул Трофим. «Народ, ежели узнает, болтать начнет, не успокоиться. «Потому и предлагаю», — продолжил дед, «сундук этот придержать!» «Лежал более ста лет, еще пару деньков полежит, а сразу после Рождества...» Мы Гавриле Трофимычу все покажем и вместе решим. — Добре, — вздохнул я. Мне, признаться, так даже спокойнее. Станишники гулять скоро начнут, и не хотелось бы, чтобы в гуляниях тема находки главной стала. — Я тогда тоже молчать стану, — выдал Пронька. — Добре, — усмехнулся дед. — А ты, Трофим, жимки своей скажи, чтоб помалкивала, Коля уже чего услыхала. Понял ли? Скажу. — кивнул сосед. Бурсаки отправились к себе, а сундук мы убрали под мою кровать. День зимнего солнцестояния уже миновал, но солнце все равно уходило рано. Правда, каждый день оно чуть раньше встает и позже садится. День прибывает. Медленно, но верно, дело движется к весне. Мы сели вечерить. Стол хоть и постный, но глаза радовались. Поели молча, потом разговор сам собой вернулся к сундуку. Случай все-таки не рядовой, а новостей не так уж и много. «Деда», — начал я, — «как думаешь, чья это казна могла быть? В те годы тут что было?» «Станицы нашей еще не было», — старик задумался. «Тогда тут, по рассказам моего деда, только сторожевые казачьи станы до да острожки стояли. Кизлярскую, Моздокскую...» Кубано-Черноморскую линию вместе объединили меньше ста лет назад. Раньше ведь как, кордонная линия по Кубане Малки до Тереку проходила. Казачьи поселения были, но не объединены под одним начальством, как сейчас. А появляться они в этих краях стали, почитай, 200 300 лет назад. Кто схрон этот зарыл, думается мне? Никогда и не узнаем По бумаге этой мы разве что год понять можем Ну а книга, вишь, вся сохлась Прочитать хочется, да можно и повредить Так ничего и не поняв Вздохнул дед Не спеши, внучек, добавил он Коли тайну эту узнать суждено Никуда она от тебя не укроется Он отпил чаю «Лето 7208-го», — продолжил он, — «это конец XVII века выходит. Тогда Петр еще только с турком да шведом воевать собирался, а здесь казаки по тереку дозора держали. Горцы набегами ходили. Кумык, Чечен. Непростая жизнь тогда была у нашего брата. То есть сундук этот, — осторожно уточнил Аслан, — «Могли те сторожевые тут закопать?» «Могли!» — кивнул дед. «Или, коли тревога была, спрятали, да вернуться не смогли! Болезнь ли, в бою перевелись ли, все могло случиться! Земля наша таких историй много хранит, коли копнуть!» Он задумался. «Дед мой!» — добавил он. «Сказывал, что прежде чем нашу станицу ставить...» Здесь маленький острожек был. Его в один из набегов разворотили да пожгли. Может, наш схрон как раз с тех времен остался. По надписи выходит «казна», а значит, обществу принадлежало. — Значит, — сказал я, — по совести оно станишное выходит. Только станицы тогда не было. — Зато казаки были, — отрезал дед. А казаки, где бы ни жили, все равно родня нам. Вот потому я и говорю, не будем сейчас руками махать. Рождество встретим, а там уж с атаманом решим, как память о тех служилых почтить. Икону их Георгия в нашей церкви повесим. «Хорошо, деда», — кивнул я. «Поели, убрали посуду. Аленка с Машкой к печи перебрались. Тесто месить, чтоб к утру подошло». Мы с дедом и Асланом вышли во двор. Воздухом подышать, да на небо глянуть. Оно сегодня было чистое. Звезды будто золотые монетки по полотну разбросали. Постояли. Каждый о своем подумал. Ладно, вздохнул дед. Пора в хату. Он не успел договорить. С улицы от ворот донесся шорох и скрип снега, а за ним уверенный стук в ворота. Машка, будто что-то почувствовав, выскочила на крыльцо и зашептала. Лиша, это, наверное, они. Глава 19 Светлый праздник. «Открывай!» — шепотом сказала Машка. «Это, наверное, они». И тут же сама пулей к калитке рванула, сломя голову. Да так, что запнулась на середине дорожки, и ее пришлось из снега вытаскивать да отряхивать. Аслан, Аленка и дед, стоявшие на крыльце, от такой картины расхохотались. Я выглянул следом. За воротами стояла группа детей и подростков. От 8 до 14 лет в шапках на бекрень одеты кто во что гораст. Один в вывернутом мехом кверху тулупчики, рога из веток мохнатой шапки бечевкой примотаны, на шее веревка, которую малец помладше держит. Видать, это коза. Другой с вымазанным сажей лицом и в старой дырявой бурке черт изображает. Третий, похоже, был медведем. Какими-то шкурами замотан, неуклюже ноги лапы свои переставляет, руки по-медвежьи держит, да рычит во все стороны. «Коля-да, коля-да!» гуртом завели они, едва я открыл. «Подавай нам пирога!» Сзади мелькнула знакомая физиономия Проньки. Он пристроился атаманом этой ватаги. «Так», — сказал я, делая вид, что страшно серьезен. «А верное слово скажете?» А то вдруг вы, не настоящие колядники, а засланные врагами в станицу нашу, секреты выведывать пришли. Коляда, на секунду растерялись они, но Пронька выкрутился. «Мы не шпионы, мы честные певцы. Христа славим, тайн нам ваших не надобно». «Пойте уж!» — махнул рукой дед. «Пока рога не отморозили, да медведю уши!» Запели кто в лес, кто по дрова, но было весело. Особенно машки, которая аж подпрыгивала от удовольствия. Аленка за ее спиной улыбалась, поправляя девчонке платок. Когда допели очередную колядку, я хлопнул в ладони. «Люба, братцы!» — сказал. «И голос у вас на загляденье, и коза первая на станице. А коли так...» «Алена!» Неси угощение для гостей, а то негоже калядникам в сочельник с пустым брюхом по станице балагурить. «Бегу!» — кивнула она и юркнула в хату. Машка, стоя рядом со своей козой, будто невзначай трогала ее за одежду. Проверяла, настоящая ли. «Я ж говорила, козочка!» — шептала она. «У нас и пироги, и угощения разные имеются». «Добре!» — хмыкнул Пронька, поправляя козе рога. Аленка вынесла большое деревянное блюдо под нос. На нем лежали три пряника, что Пелагея испекла, орехи, горсть сушеной кураги до да пара наливных моченых яблок. «Угощение примите, калядники!» – пригласил я. «Вот это я понимаю!» – довольно сказал Пронька и, не шибко стесняясь, стал складывать все угощение в один мешок, который затем за спину перекинул. Машка, увидев пряники, которые до этого от нее держали подальше, рот раскрыла. Видать, и самой захотелось. Я не стал ее дразнить. Достал из кармана пряничек в виде звезды, на такой случай припасенной, и девочке протянул. «Благодарствую, Гриша!» — запрыгала она волчком возле меня. «Чего стоим, колядники? громко продекламировал Проня. «Пора и в дорогу. Хорошего помаленьку». «Спаси, Христос! Благодарствуем хозяева за угощение!» Кором проговорили они и вместе затянули. «Хозяину дома, доброму казаку, Чтоб скотина послась на сочном лугу, Чтоб хлеба родили нивы до небес, Чтоб сторожем верным был в доме пес, Чтоб враг лукавый сюда дороги не нашел, А кто с дурной думкой, тот мимо прошел». «Люба, ступайте с Богом!» Перекрестил дед Калядников. «Идите, ребята, дальше, станишников радуйте!» «Бог вам в помощь!» «С Рождеством грядущим!» Хором крикнули колядники и гульбой повалили к воротам. Казана бегу чуть рогами за косяк не зацепилась, отчего медведь, и без того неуклюжий в своем наряде, запнулся и навалился на нее. В итоге оба оказались в сугробе. Все дружно рассмеялись, особенно Машка радовалась, жуя пряник. Долго еще по станице раздавались песни и заливистый смех то с одного, то с другого конца. Молодежь не спешила расходиться, да и угощений по дворам хватало. К ночи подморозило, звезды на небе горели особенно ярко. Мы с дедом вышли на минутку, подышать, да просто на небо такое полюбоваться перед сном. Аслан, поплотнее натянув папаху, стоял рядом. «Вон, гляди!» Дед кивнул на небо. «Видишь, Гориня, высоко там, прямо над хребтом. Три звезды в ряд выстроились, а сбоку четвертая». «Вижу», — сказал я. «Так вот», — почесал он в затылке, — «дед мой, — сказывал, ежели в сочельник эту россыпь ясно увидишь, то год ждет непростой. На ус мотай и легкой дороги не жди. Испытаний на головы наши еще с достатком хватит». «Ну а когда просто было, деда?» — пожал я плечами. «Может, тебе по молодости вольготно нажилось? А ли пращурам нашим на этой земле что-то просто так давалось? Не думаю. Мне, если честно, тоже не верится, что покоя ждать стоит. Но и печалиться о том незачем. Просто будем жить, радоваться тому простому, что имеем. По совести, по правде, по укладу, что предками нашими заведем. «Добрые слова, Гриша, верно гутаришь», — улыбнулся дед. «Матвей бы тобой гордился», — вздохнул он. Я посмотрел на ту росыпь еще раз, прокрутив в голове дедовы слова. «Пойдем спать, хлопцы!» — скомандовал старик, и мы следом за ним отправились на боковую. Сон был крепкий, без сновидений, а разбудил меня колокольный звон. Сперва тихий, будто издалека, потом все громче, настойчивее. Я перевернулся на спину, прислушался и стал подниматься. «Колокол на станишной церкви ни с чем не спутаешь!» У домочадцев настроение с утра было приподнятое. Аленка доставала из печи кутье, дед надевал ту же справу, что и на крещение Аслана. Наступило Рождество. Хоть праздник сегодня, а до службы никакого разговения. Поэтому утренний стол накрыли просто. Глиняная миска с кутьей, постные пирожки, хлеб, кувшин узвара. Аленка, сняв платок, переставила кутью к красному углу под иконы. Дед встал, перекрестился и начал. Отче наш, иже еси на небесях, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днес, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого ибо Царствие Твое есть и сила, и слава во веки веков. Благодарим Тебя всей рождественский день, за мир и покой, за рождение Спасителя. Храни род наш, станицу нашу, и даруй нам, Господи, силы и мудрости. Аминь». Мы все перекрестились и расселись к столу. Рядом с миской лежала лишняя серебряная ложка для тех, кого с нами уже нет. Каждый по очереди взял по ложке кути, пшеница, изюм, мед, сладко-тягучее. «Добре!» — сказал дед. «Снедайте понемногу, да собирайтесь на службу!» Я натянул рубаху, бешмет, черкеску. На поясе один кинжал. Аслан тоже надел новую справу, что ему еще на крещение готовили. «Ну что, Сашка Аслан?» — подмигнул я. «Первое Рождество твое!» Он только по-доброму улыбнулся в ответ, и мы всей семьей поспешили из дому. Возле церкви было людно. Казаки в парадных черкесках, у кого имелись с орденами и медалями на груди, бабы в лучших платках, девки в цветных юбках. Станишники выглядели на диво празднично. Отец Василий службу вел торжественно. Голос у него и так добрый, а сегодня словно еще крепче стал. «Христос рождается!» «Славим его!» — в ответ разом откликнулись станишники. Я стоял сбоку, ближе к стене. Глянул на Аслана, тот внимательно разглядывал иконы, губами шептал недавно выученную молитву и крестился. После службы народ не спешил расходиться. Казаки прикладывались ко кресту, свечи ставили. «Христос родился!» — громко сказал дед, выйдя из храма и перекрестившись. «Славим его!» – ответили со всех сторон. Едва мы отошли от церкви шагов на двадцать, как из переулка показались первые Христославы, с большой звездой на палке, обтянутой бумагой, раскрашенной ярко. Впереди казачонок лет пятнадцати. Звезда над его головой вращалась, переливаясь в лучах зимнего солнца. Христославы стали полукругом и складно пропели еще одну песню о Вифлееме, о Спасителе. Маша подошла и угостила их напеченными с утра пирожками. «Спаси, Христос, девица!» — ответил ей казачонок, «Пусть и в вашем доме будет радость, и в новом году стороной его беда обходит». Они двинулись дальше по улице, и еще долго слышалось. «Христос родился. Славим его!» Дальше по обычаю носили кутью. Аленка заранее горшочки заготовила. Деда отпустили домой, а сами пошли по знакомым. Зашли к Пелагее Колотовой, угостили кутьей, да пряниками и леденцами ее детвору. Проведали семью Савелия. Федька, уже оправившийся от недавней хвори, радостный выбежал навстречу. Машка подала ему пряник первым, а я торжественно вручил леденец на палочке. Заглянули к одинокому казаку Михеичу, которому руку срубило лет 10 назад, Гавриле Трофимовичу, ну и, конечно, к моему боевому товарищу и наставнику Якову Березину. Раньше в его доме бывать не доводилось. Знал только, что у него жена Анфиса, две дочери, да сын малой. Вот и познакомились по-людски. Да и пригласили их к нам на гуся, а то Яков поминал, помнится. До дома добрались ближе к полудню. Аленка принялась за стол. Сегодня, похоже, знатный пир намечался. Пост все-таки закончился. Аслан принес из ледника большую миску с холодцом, который Аленка по моей просьбе наварила. «Помнится, когда я от ранения отходил и как болезный его ел, близкие только слюнки глотали, пост был, а теперь хватит всем. К нему хрен и чеснок в мисочках». «Аслан, еще узвар принеси, да на стол поставь», — попросила Аленка. Гусь копченый дошел, по словам деда, до нужной кондиции и занимал центральное место на столе. Золотистый, уже порезанный на крупные ломти, притягивал взгляд». Аленка испекла три круглика с мясом. Не обошлось и без кутьи. Кувшины с узваром, в котором плавали сушеные груши да сливы, мед на блюдечке, хлеб праздничный в форме конверта, сгибушек спасителя. Стол вышел такой, что дед, улыбаясь, проворчал. «Но слава Богу! Теперь можно и разговеться. Все как у людей!» Аленка добавила миски с соленьями огурцы квашеная капуста с морковью черемша самое время сказал я подарками одарить дедушка алена Маша вам тоже гостинцы к новому году приготовлены я достал кисет с табаком деда это тебе табачок духмяный с рождеством христовым дедушка взял кисет вдохнул запах довольно хмыкнул спаси Христос гришка улыбнулся он «Старика не забыл!» «Аленка, я открыл аккуратную коробочку с иголками. Это тебе. Немецкие. Говорят, по полотну идут, как по маслу. Такой мастерицы без хороших иголок никуда. Ой!» — только и сказала она. «Да ты что, Гриш? Они же больно дорогие!» Аслан тут же подхватил. «А это от меня!» — протянул сверток поменьше. Она развязала... Внутри блестящие, яркие, шелковые и шерстяные нитки. В руки взяла, разве что на зуб не попробовала. Благодарствую. Тихо вздохнула, немного стесняясь, перекрестилась и убрала подарки подальше от любопытной Машки. Я достал очелье. Машка как раз крутилась рядом, нетерпеливо выжидая. Протянул ей бархатную ленту с бисерным узором. — Это мне? — прошептала она. — А кому ж еще? — улыбнулся я. Будешь настоящей казачкой в таком очелье». Аслан не остался в стороне. А от меня, Машенька, от тебе башмачки. Развернул трепицу и достал аккуратную детскую обувку. У девчонки глаза заблестели. Благодарствую! Она по очереди обняла нас обоих. Я всем-всем покажу. Вот летом будешь башмачки свои выгуливать. Нынче холодно строго сказал дед девчонке, которая радостно уже подпрыгивала с подарками в руках. Мы не садились за стол до прихода гостей. Сначала явился Яков Березин со своей семьей. Анфиса, жена его, невысокая, статная женщина с добрыми глазами. За подол ее держалась старшая девочка лет восьми. Вторая, поменьше, из-за спины выглядывала. Сынишка Павел совсем малой, года три, румяный с мороза в новой рубашке, с интересом все разглядывал. «Христос родился, Игнат Ерофеевич!» поклонился Яков. «Славим его!» ответил дед. «Проходите, березины, без вас не приступали!» Следом пришли бурсаки. Трофим, его жена, да, конечно, Пронька. Заглянули Сидор с Мироном, без жен, но с подарками. Сидор принес кувшин домашнего вина, Мирон — вязку вяленой соленой рыбы. Хата наполнилась гулом голосов. Стулья до лавки подвинули, кому-то и на сундуке место нашлось. Дед перекрестился, поднялся. «Ну, родные!» — сказал. «Вот и дождались мы светлого праздника Рождества Христова. Слава Богу, что в этом году мы в тепле, под крышей да за общим столом. Благодарю Господа за тех, кто рядом». Не хватает нам сегодня Матвея, Настасьи, Вареньки и Оленьки. Пусть души их покоятся в Царстве и Небесном. Он на мгновение замолчал, никто его не перебивал, затем продолжил. «Христос родился!» «Славим Его!» — разом ответили и подняли кружки. Кто с узваром, кто с венцом. Трапеза была долгая и обстоятельная. Гусь пошел на ура. Самым его ценителем оказался Яков. Холодец, пироги, все гости оценили. Разговоры крутились вокруг событий минувшего года: кто чего посеял, каково уродилось, вспомнили погибших, помянули добрым словом. Про найденный сундук по негласной договоренности никто не обмолвился. Даже пронька держал язык за зубами. Хоть и видно было, что его распирает. Когда все наелись, Сидор тихо затянул старую песню. Ее быстро подхватили, потом перешли на другую. Голоса казаков были зычные. Казачки отлично их дополняли звонкими переливами. Я слушал и в голове прокручивал картинки. Вот такие же застолья в прошлой жизни. Практически любой праздник раньше песнями заканчивался. Когда я был маленьким, после первого куплета вздыхал. Ну, началось. А повзрослев, понял всю прелесть таких посиделок не заметил, как в этой домашней праздничной атмосфере, слушая старинные казачьи песни, стал вспоминать мелодии и слова».